Али отрицательно замотал головой. Он оставил эти вилы не там, где надо. Кто их оставил, шайтану, известно. Но все от него, этого озноби. От него одного, уверенно сказал Ахмед, придав своему лицу грозное выражение и зло сверкнув глазами, готовый хоть сейчас отправиться на расправу с рабом. «Да будет тебе». — возразил Бабиджа, решительно отмахнувшись рукой. Ахмед принялся объяснять. Касим побил его и упал в яму. Амир побил, ушиб ногу. Али ударил, напоролся на вилы. Разве этого недостаточно? Он принес в наш дом несчастье. В него вселился дух злого Дева. Бабиджа, потряс головой, провел ладонями сверху вниз до кончика бороды и улыбнулся. «Ну и чудак же этот Ахмед!» Потом в насмешку спросил «Дефли? А если провидение?» Али и Ахмед были поражены. Они в растерянности поглядели друг на друга, потом изумленно на хозяина и развели руками. «Неверного уруса защищает провидение!» Шайтан. И оба удалились, ругаясь. Бабиджа снова остался один. Ночью, лёжа под шерстяным одеялом, мучаясь бессонницей, он волей-неволей опять начал думать об этом озноби и о странном сочетании обстоять Действительно, Касим, Амир и Али пострадали после того, как побили этого раба жили аллаху угодно защищать его а не шайтан а ли это козни о нет не может шайтан быть сильнее поборников ислама уж кто кто акасим амир и али известный как добрые мусульмане а добрых мусульман аллах не дает на поругание злым девом не оставляет в беде да будет он прославлен Очевидно, самому Всевышнему угодно оказать милость ознобби. Но за что? Чем он отличается от обычных людей, от других неверных? Чистотой сердца, чистотой помыслов? А может быть, он праведник и способен на любовь к Слову Божьему? Определенно в нем есть что-то такое, что располагает к нему. Кассим и Али напрасно обитали его. За это и поплатились. Только одна есть правда, и правда эта видно на стороне у руса Тут он закрыл глаза и прочел, едва слышно, «Господи, в Твоих руках власть, Ты даешь и отнимаешь ее по своему желанию, Ты возвышаешь и унижаешь, кого захочешь, В Твоих руках благо, ибо Ты всемогущ Пусть будет так. — подумал Бабиджа, поудобнее устраиваясь на постель и вытягивая руки вдоль тела. Он закрыл глаза, но долго еще не мог заснуть, борясь со своими сомнениями. Утром, когда Бабиджа поднялся на ноги, он, на удивление, был бодр и подвижен. Долгое раздумье не утомило его, а наоборот, как бы напитало свежестью и силой. В этом он тоже нашел божественное предзнаменование и окончательно убедился в правоте своих ночных суждений. Позвав Ахмеда, он распорядился оставить озноби дома, а сам, совершив омовение, с торжественным строгим лицом отправился в угловую комнату, освещенную косо падающим солнечным лучом, где его ждал потертый молитвенный коврик, сотканный покойной матерью. Днем Михаил подметал двор, Собирал граблями опавшие листья в кучу и поджигал их у ограды. Прямо в небо тянулся сизый прогорклый дымок. Стоял ясный осенний день, тихо, ни ветерка. Михаил, опираясь на грабли, наблюдал, как веселый огонек пожирает сухие листья. Солнечное тепло и жар костра согрели и расслабили его. И он грезил с открытыми глазами, представляя запотевшую крынку с молоком, На скобленном до белизны столе большую краюху только что испеченного ржаного хлеба. Неожиданный окрик заставил его обернуться. Он увидел Ахмеда, схватился за метлу и принялся омести. Тот продолжал махать рукой и кричать «Эй, озноби, давай сюда, господину!»